и получалось у него что складываться все один к одному и договориться он чародеем с новгородцами не дал и завороженных химиратников без ведьмаков чужеземных оставил и осталось от хитрой крамолы только одно замысел тайный и страшный противу государя ивана васильевича замысел сговорившихся новгородцев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 Облачная пелена. Над островом тоже шел дождь. Вот, Павел Тимофеевич, читайте, вошел в тускло освященные трехрожковым подсвечником покои Зализа и положил на стол перед воеводой допросные листы. — А утра это дело не терпит, Семен Прокофьевич.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 Полный скоро пора на моритву вставать».